25 мая Ушаков прибежал в попыхах к Мировичу, уже уложившему чемодан для отъезда на службу в Шлиссельбург. Сегодня утром неожиданно призвали в коллегию. Из-за недостатком фельдегерей объявили приказ ехать завтра в Смолецк с казной бумагами генерал шефу. К Михаилу Никитичу Волконскому. Вот так, брат. Эта весть как громом поразила Мировича. Он подозрительно строго взглянул на приятеля и вдруг вспыхнул. А, -а, -а. уж придумал, напроворил план. Подстроил с начальством... «Вон, изменник, вон! Чтоб духу твоего не пахло!» Ушаков показал ему письменный по форме ордер. Мирович опомнился, пересидел себя, стал соображать. «Черт, ничего. Не все свет, что в окне. Можно и без тебя». Смотри, однако, не опоздай. Ведь ты в заговоре со мной не отвертишься. Помогай не то пулю в лоб. Здесь не шутки. Да я... Ну, да, бог, я... Я клянусь. Я духом съещу. Да а что мне там делать? Ну, разве... Еду послезавтра. А наше рандеву помни... День в день, час в час, 24 июня, вечером, на закате солнца. Да не спутай, Таранта! 24 как раз в Иванов день. Понял? Угу. Те заимеництва спасаемого его высочества, вернее, будущего его величества. Ушаков слушал внимательно, точно приказ, Высшего начальства. А не едет в Ригу 20-го, и это тоже не забудь. Узнал от камер лакея Касаткина, помнишь? А? Ну, тот, что письмо... Да, тот самый, что принес письмо от Никиты Рубановского по поводу поликсены. Знает все тайны двора, как и что. Угу. Да куда же ты, постой! Да я... Если в этой командировке кто вздумает встать тебе поперек так или иначе помешать, то помни, прожду день, прожду два, ну пусть даже неделю, не доли первого июля, а там, помни, я сам, без тебя, я один. И тогда уж не прогневайся, весь успех и вся слава достанется мне».